Целительная мощь НЛО 1 сентября 1965 года тысячи жителей области Колис, Чехословакия, заявили о пылающих красно-черных сферах, пронесшихся над городами и деревнями. Пражский корреспондент агентства Рейтер сообщил, За последние месяцы целая серия явлений неизвестного происхождения наблюдалась в небе Чехословакии. Железный занавес прохудился, и У-2 из другого мира проскочили через него. Через два дня 3 сентября 1965 года четыре металлические голубые плиты пронеслись в небе над городом куцо Перу. Сотни людей, заинтересованных радиосообщением, заполонили улицы, разглядывая строй необычных объектов. В течение двух часов объекты выполняли над городом головокружительные маневры, совершали повороты под прямым углом, парили на месте, кружились способами, невозможными для любого из известных типов самолетов. Затем они исчезли с невероятной скоростью. В ту же ночь еще многие видели огни в небе, но не получили от этого зрелища такого удовольствия, как жители кутцу Полицейский офицер Юджин Бетрэнд из Эксетера, штат Нью-Хэмпшир, во время своего обычного патрулирования постричал испуганно дрожавшую женщину которая рассказала ему, что эллипсообразный красный объект преследовал ее машину от Иппинга до Эксетера. Бэтренд посоветовал ей не принимать этот инцидент близко к сердцу, ведь каждому известно, что летающие тарелки не существуют, что они являются продуктом истерии и галлюцинации. Через несколько часов Бетрэнд был вызван для расследования сообщения 18-летнего Нормана Маскарелло, который также видел в небе нечто сверхъестественное. Маскарелло повел полицейского на поле недалеко от Эксетера, где оба увидели большой темный объект, который, зависнув над деревьями, испускал странный пульсирующий свет. Объект, еще более снизившись, прошел всего в ста футах от обоих наблюдателей. Бетренд начал вытаскивать револьвер, но, подумав, вызвал по радио помощь. Через короткое время прибыл еще один полицейский, и они втроем наблюдали, как объект кружился над деревьями. Таково начало теперь уже знаменитой книги «Инцидент в Эксетере» который был тщательно расследован корреспондентом Джоном Фуллером. В ту же самую ночь двое других офицеров полиции более чем в тысячи милях от Эксетера помимо своей воли нанесли визит в темную сферу. Незадолго до полуночи старший помощник шерифа Уильям Маккой и помощник шерифа Роберт Гуд патрулировали вдоль шоссе у Бразори, штат Техас, к югу от Хьюстона. Гуд, который правил машиной, рассказал своему напарнику о происшедшем с ним случае, показав кровоточащий и опухший палец. Перед дежурством он помог сыну принести домой маленького крокодильчика-аллигатора, и злобная рептилия укусила его за указательный палец левой руки. Перевязанный палец дергало, и Гуд опасался, что образуется нарыв. Патрульные решили, окончив дежурство, заехать к доктору, чтобы он как следует обработал палец. И вдруг они увидели большой, рдеющий заревом объект, летящий горизонтально над нефтяными вышками, тянущимися вдоль шоссе. Сначала полицейские подумали, что это... Отражение света от нефтевышек. Но вдруг объект повернул и полетел прямо на них. Он шел на высоте 50 футов, огромный и прямоугольный. Как позднее заявили патрульные, его сопровождал маленький голубой свет. Гуд опустил боковое стекло и подставил больной палец под струю прогладного ночного ветра. Когда объект повернул к ним, Гуд отчетливо ощутил волну горячего воздуха, прошедшего по руке. Глядя на объект, ни один из блюстителей закона не испытал желания остановить машину и расследовать, что это за штука. Напротив Гуд нажал на акселератор, и только отъехав на приличное расстояние, Маккой оглянулся и увидел, что объект набирает высоту и удаляется. Достаточно напуганные патрульные поспешили в Дамон, штат Техас, и когда их возбуждение улеглось, Гуд заметил, что палец перестал кровоточить, и опухоль исчезла, равно как и боль. Он снял бинт и обнаружил, что рана почти зажила. Гуду самому хотелось бы знать... Был ли он вылечен из-за собственного возбуждения при виде непонятного объекта? Вряд ли, заявили доктора. Или идущей от него волны горячего воздуха? Пресса подняла большой шум вокруг этой истории. Укус аллигатора вылечен летающей тарелкой. Но кто-то где-то отнесся к этой истории очень серьезно. Следующие два дня какой-то легкий самолет, похоже, без опознавательных знаков, кружился над районом наблюдения объекта. Вскоре после этого двое неизвестных появились в канцелярии шерифа, чтобы взглянуть на Гуда. Они затащили офицера в ближайший ресторан, и прежде чем он успел открыть рот, попросили детально описать, как выглядел НЛО. Затем последовала еще одна просьба. Если в будущем Гуд повстречается с подобной машиной, он должен попытаться вступить в контакт с ее экипажем. Кто были эти двое, так и осталось неизвестным. В огромном количестве случаев свидетели ощущали волны горячего воздуха, испускаемые низколетящими НЛО что очень часто становилось причиной ожогов. Но подобные Техасскому, когда рана, наоборот, оказалась вылеченной, являются очень редкими. История с излечением первоначально показалась столь абсурдной, что многие уфологи полностью ее игнорировали. Однако, как нам уже известно, именно исследование абсурдных случаев дает значительно больше для изучения феномена НЛО, чем бессмысленное наблюдение воздушных аномалий.